Глава 32. Мой внук очень храбрый парень. Он никогда не боялся темноты и подобной глупости, даже когда был еще маленьким. Он всегда уважал взрослых. Мы учили его уважать и проявлять внимание ко всем окружающим, неважно, кем бы они ни были. Я уверена, что эти его качества с честью проведут его через все нелегкие испытания. Из интервью с Харет Глединг Моргенштерн. Перед самым приходом ночи Дэвид нашел укрытие в поваленных ураганом деревьях. Они лежали почти параллельно узкому ручейку, а вывернутые корни образовали нечто вроде шалаша, ход в который зарос мхом и травой. Дэвид заполз туда и стал раздумывать, можно ли развести тут костер. Кацук добывал огонь с помощью небольшого зажигательного лука и показал своему пленнику, как им пользоваться в случае необходимости но мальчик опасался, что огонь и дым смогут привести Кацука прямо к нему. Хотя было уже поздно. К тому же дул холодный ветер. И он решил рискнуть. Возле поваленных деревьев валялось множество коры. Дэвид нашел длинный толстый кусок и обложил им вырутую руками ямку, чтобы сделать укрытие от ветра и лучшего отражения тепла. Он набрал труто спрогнившего дерева, как показывал ему Кацук. Рядом на склоне лежал сломанный кедр. Дэвид протиснулся сквозь колючие заросли подлеска и даже поцарапал себе лоб, пока не пробрался к нему, но, как и надеялся, нашел сухие щепки и набрал их полную охапку. Эту находку он положил в своем укрытии под корнями, добавив сюда же кучу сухих веток и коры. Потом он отправился на поиски небольшой гибкой ветки для зажигательного лука. Она должна быть достаточно короткой, чтобы связать концы шнурками от туфель. «Подготовка, терпение, настойчивость», — говорил ему Кацук, когда рассказывал о том, как разводить огонь. Дэвид хотел было сразу добиться успеха с зажигательным луком индейца, но тот смеялся над хокватской нетерпеливостью. Вспоминая этот смех, подгоняемый им... Дэвид упорно продолжал двигать взад вперед сжигательный лук, вращая палочку, пока трение не родило искорку в сухой траве. Теперь-то он уже знал, как все делать вернее. Приготовив кусок кедрового дерева, в котором он пробил острым камнем ямку, лук, в котором петля на тетиве и шнурка проворачивала остроконечную палочку, имея под рукой трутые сухие кедровые щепочки, мальчик упорно трудился, пока у него в ямке не получился уголек потом он осторожно раздул его и стал подкладывать в огонь трут и щепки. Когда у него все получилось, он подумал. Эта мысль перепугала его, и мальчик выглянул из своего укрытия наружу. Очень скоро станет совсем темно. Мальчик думал, сможет ли ночь спрятать его от кацука. Этот человек обладал удивительными и странными силами. Тут голод напомнил Дэвиду о себе, мальчик поглядел в сторону речки. Здесь могла водиться форель. Он видел, как Кацук делал вершу. Только ночь обещала быть холодной, а он знал, что может промокнуть, если пойдет ловить рыбу. Тогда он решил отложить это дело. Завтра, завтра ему могли встретиться туристы или поисковики, а у них будет с собой еда. Ночь была очень долгой. Дважды Дэвиду приходилось подбрасывать в костер сухие ветки и кору. Во второй раз пошел небольшой дождик, и дерево шипело, когда он кидал его в огонь. Его укрытие довольно неплохо защищало его от ветра и дождя, к тому же здесь было тепло по сравнению с окружающим миром. Несколько раз он впадал в дремоту, прижавшись спиной к корням, а один раз приснился сон. В этом сне он убегал, но за ним тянулся длинный-длинный коричневый ремешок. Он охватывал его голову, как полоска кедровой коры на голове Кацука. Да чувствовал, что ремешок тянется за ним, куда бы он ни побежал. Он тянулся через горы и долы к Кацуку, а индейц передавал через него свое послание. Кацук просил помощи. ⁇ Помоги мне, Хакват! помоги! ⁇ Ты мне нужен, Хакват! помоги мне! ⁇ Дэвид проснулся и обнаружил, что уже занимается рассвета, его костер почти угас. Он забросал залу мокрой землей, чтобы огонь не смог разгореться снова, и чтобы дым не мог выдать его. Когда он выпал в утренний туман, тело тут же покрылось гусиной кожей, и мальчик задрожал. «Я буду идти вниз по течению ручья», решил он, «а там должны быть люди». Подумав об этом, он тут же глянул в направлении, откуда текла вода, выискивая какой-нибудь признак погони. Где теперь был Кацук? Про ремешок это был совершенно дурацкий сон. А вдруг у Кацука и вправду неприятности? Он мог упасть ночью, сломать себе ногу или что-то еще? Сумасшедший индеец! Все еще дрожа, Дэвид отправился вниз по течению.